Толстые губы пулоткрылись, причем нижняя отвисла, маленькие глаза осоловели, еще более сузились. Он стряхнулся, потер рукой глаза и, тяжело поднявшись, зашагал к хоромам воеводы, на ходу приняв решение отослать в знак внимания какой-нибудь подарок невесте. «Все равно ведь вернется ко мне вместе с нею, как поженимся», — думал расчетливый шагалей. Явлению посланца и подарку Сюмбике обрадовалась, видя в этом признак того, что Шеголей принял относительно нее решение всерьез и не собирается передумать. — Раз он думает обо мне, значит, еще надеется, что может зародить во мне какую-нибудь любовь к себе, — подумала Сюмбике и расхохоталась. Она была обходительной и ласкова с посланником, расспрашивала о здоровье Шугалея, о том, каково ему живется в новом городе, не нуждается ли он в чем-либо, чего не бывает у русских. Посланник благодарил царицу от имени своего повелителя за заботу и внимание и заверил ее, что царь ни в чем не видит нужды, кроме разве кумыса, потому что хоть и есть кобылицы в коннице Шугалея, — Да в походных условиях кумыс ведь не сделаешь. Ах, как можно быть великому хану без кумыса? Я дам тебе провожатых с конями и пошлю дорогому моему шиголею самого лучшего кумыса и других прохладительных напитков. А то у русских этого, поди, нет. Дни же стоят жаркие. Наверное, мучает жажда моего повелителя. Говорила Сюмбики с видом крайней озабоченности. Она сетвала, что так далеко от хана не может сама поддержать в должном состоянии его драгоценное здоровье. Велела передать царю, чтобы он без стеснения требовал от нее все, в чем имеет нужду. На прощание Сюмбеки сказала. — Не знаю, кто ты и каково твое звание, но ты пришел ко мне от самого Шаголея, и я с радостью оказываю тебе прием, достойный посланца великого хана. — Когда думаешь поехать обратно? «А как прикажешь, милостивая царица?» — с поклоном ответил посол. «Если бы не нужда поскорее отвезти преславному царю галею нужные для его здоровья напитки, я бы не торопила тебя. Но теперь я не хочу никакой лишней задержки. Завтра в полдень ты вместе с моими провожатыми поедешь обратно, а сейчас иди утоли голод и походи по Казани, познакомься с городом». Сюмике отпустила посланца, немедленно вызвала сотника Крымской гвардии, который до сих пор был предан ей, и велела учинить строгий надзор за Рахматулой Мерзой, так звали посланца, чтобы был известен каждый его шаг, пока он находится в городе, и ее интересовало, куда он пойдет, с кем будет встречаться. Вечером... Ею было известно, что Рахматулла Мирза встречался со многими сторонниками русских, но большую часть времени провел в доме давнего друга и тоже приверженца русских, богатого Мурзы Галима, что живет у Муралеевой башни. Это навелось у Мики на мысль, что при создавшихся условиях надо привлечь на свою сторону именно сторонников русских. Она отлично знала, кто относится к таковым, перебирала их в уме и соображала кому из них дать первое поручение. И, наконец, выбор пал на двоих, по ее мнению, наиболее подходящих для этого, и она приказала вызвать их во дворец утром следующего дня. Один из них, Бек Хаким Гайнолин, пользовался авторитетом и известностью в городе. Разбогател он за счет доходов с ремесленных мастерских, где работали наемные мастера и рабочие.